Единственное уточнение, которое заказчик вносил в его планы, заключалось в требовании, чтобы смерть Реброва выглядела как несчастный случай, или еще лучше, как смерть от естественных причин. Но это требование Курт посчитал вполне разумным и целесообразным. Операция была практически подготовлена. За последние дни Курт так внимательно следил за Ребровым, что знал его распорядок дня лучше, чем свой собственный. Он изучил его привычки, его манеру водить машину, знал, где и когда тот обедает, какие предпочитает сигареты и каких женщин. А женщин Антон любил. На этой-то его вполне естественной слабости Курт и решил построить свой план выполнения заказа. Дело в том, что требование заказчика имитировать несчастный случай или естественную смерть делало для Курта невозможным его наиболее привычные способы убийства снайперскую винтовку и взрывчатку. А для других способов требовалось подобраться к объекту очень близко, а этому мешала постоянно сопровождавшая Антона охрана. Кроме того, Курт хотел, естественно, остаться после выполнения заказа живым, более того, на свободе. Понаблюдав за Антоном, Курт вычислил одну из его временных подруг, подсадил ее на улице в свою машину, и щедрыми подачками развязал девушке язык. Ночная бабочка охотно поделилась со своим нескупым собеседником подробностями интимных встреч с Антоном. Рассказала о его привычках и склонностях. Среди всего прочего, она с легким смешком сообщила, что Ребров вообще-то в постели не супермен, но в последнее время стал просто другим человеком. Я-то удивлялась, думала, что такое случилось, как подменили мужика. А потом смотрю — «Упаковка от Виагры в ванной на полочке валяется». Ну, тогда я все поняла и удивляться перестала. Курт внимательно выслушал информацию и принял ее к сведению. Надо ли добавлять, что днем позже словоохотливая девица поздно возвращалась домой и стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Ее девятка столкнулась на Володарском мосту с Нивой и, перелетев через ограждение, упала в Ниву и затонула. Нива была брошена на месте столкновения. Естественно, она была в угоне. Следственное мероприятие ничего не дали. Днем позже Антон Ребров зашел вечером с эффектной темпераментной блондинкой в небольшой уютный ресторан на улице Марат. По обыкновению после ужина он заказал чашечку кофе по-восточному. Его спутница усмехнулась. «Боишься заснуть?» и от кофе отказалась. «Да ничего я не боюсь!» — обиженно буркнул Антон — Просто кофе здесь прекрасно варят. Кофе в этом ресторанчике действительно варили отменный. Но в тот момент, когда официант уже взял приготовленную для Антона джезву, его позвали к телефону. Он отвлекся на считанные секунды. Трубку уже повесили. Но в эти секунды мимо прошел какой-то незапоминающийся человек в плаще с бородкой. По-видимому, деловой партнер шел в кабинет к хозяину. То, что этот человек до кабинета не дошел, а быстро выскользнул через черный ход во двор ресторана, сел в угнанную машину и уехал, сняв темный плащ и отцепив бороду, уже никто не заметил. А Антон, выпив свой кофе, подумал, что и здесь уже кофе варить разучились. Дело в том, что нитросорбит — сердечное лекарство, которое человек с бородкой добавил в кофе Антону, хотя и не обладает сильно выраженным вкусом, но на вкус кофе слегка повлиял. Из ресторана Антон повез свою эффектную приятельницу в уютную небольшую квартирку,